Эпиграф. Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий в года, когда революция уже произошла. Александр Блок. Возмездие. Часть 1, глава 1. Когда в октябре 1940 года Мишу Гвирцмана исключили из института, у него появилось много свободного времени. Как им распорядиться, Миша не знал. Оставаться дома было немыслимо, вздохи матери доводили его до белой, буйной, несправедливой ярости. Он еле удержал ее от похода к ректору, от заявления с признанием собственной вины, и она притихла, но не успокоилась, нет. Особенно ужасно были ежечасные предложения что-то съесть, подкладывание вкусненького». Впрочем, вечернее покашливание отца и нарочито бодрые разговоры, о чем попало чаще всего о газетных новостях, были ничуть не лучше. Не мог оставаться дома. Первое время просто шлялся по городу, благо сентябрь был теплый, почти летний, и ноги сами уводили как можно дальше от Сокольников, чтобы ни-ни-ни не встретить человека из института. Никто ему не попадался, не звонил, не предлагал повидаться. Для одних он был зачумленный, другие чувствовали себя виноватыми. Он допускал, впрочем, что некоторые радовались, но вряд ли многие. Большая часть времени уходила на то, чтобы закрасить настоящие воспоминания и выдумать новые, врастить их в картину мира. Он полагал себя в академическом отпуске. Сказал же ему Евсевич, в полголоса еще и подмигнув, «Ничего, придете через полгода, все забудется, восстановитесь». Если бы еще прошлой весной кто-то посмел ему намекнуть, что он будет утешаться подмигиванием Евсевича, приспособленца, вечно висевшего на волоске в страхе изгнания, а все-таки бессмертного». Раз в семестр Евсевич менял свою концепцию истории русской критики, которую преподавал блекло, полушепотом, а когда-то считался эффектнейшим лектором Москвы, и держали его, кажется, лишь за тем, чтобы показать результаты перековки. Непонятно только, был это дурной пример или хороший. Вот что будет с тем, кто перековался». или с тем, кто в душе остался не наш. Евсевич, безусловно, был не наш. Наш не может быть таким. И теперь, когда Евсевич возле деканата наклонился к нему воровато и полушепотом пожалел, Миша Гвирцман был себе вдвойне отвратителен. Некто хотел изнасиловать женщину, но не смог. Кто-то шел мимо, или... Иначе помешали или просто, бывает, не получилось. Она, однако, подняла шум и его посадили. Он отсидел, вышел и изнасиловал ее, потому что иначе было обидно. Такой сюжет. Миша не знал, прочитал его где-то или придумал. Валя из его мыслей была изгнана начисто – и пребывала в изгнании, пока он не понял, что обдумывание планов вместе способно пролить на рану хоть сколько-то бальзама, пусть и второсортного. Планы мести были троякие. Первый, откровенно, детский. Он многого достигал и торжествующе презрительно шел мимо. Из серии «Тогда она поняла». Желание славы, раз уже испытанное в истории с Леной М., Он читал на пушкинском вечере воспоминания в царском селе. Был вылитый Пушкин. В качестве державина присутствовал умиленный сильвинский но месть не удалась. Он счастлив был позволением проводить Лену два раза и все. Но теперь ты уж, конечно, мы не дрогнем. Второй был взрослей, решительней. Он реабилитировался. Вся история забывалась как мелкая неприятность, у кого их не было, и от него зависело её трудоустройство или карьера, и Валя получала такой отворот-поворот, какого не делал в «Сокольниках» любимый трамвай 4А. Третий был самый странный. Он не ждал от себя ничего подобного. Нравилось представлять ее повешенной или подвергаемой пыткам, какими франкисты пытались сломить испанских коммунистов, попавших к ним в лапы. Мечты и даже сны такого рода вызывали кратковременное облегчение и жгучий стыд. Вообще же, к черту все к черту. Когда он, бледный, но гордый, выходил из института после собрания, без слез, естественно, однако дергалось века, его нагнал Игорь. Брось, ничего страшного, никто не верит, все это не всерьез. Миша тогда остановился и чеканно переспросил, не верит? Почему же ни одна СВО, ни один не раскрыл рта? Почему воздержался только ты? И не против, заметь, а воздержался. Ну, ты же понимаешь, старик. Я не старик, огрызнулся он тогда. Это ты старик. «И все вы – старики!» Вообще держался вроде бы не самым стыдным образом. На следующий день к нему пришел полетаев странный человек, кое-чего повидавший. Мише полетаев всегда нравился, хотя говорили о нем разное. Он был, говорят, в ссылке. Марина сказала, что от него буквально пахнет ватником. Ей-то откуда знать, как пахнет ватник? полетаев однажды похвалил его стихи, Вообще, кажется, был к нему сдержанно расположен. Он был у Миши на дне рождения, в восемнадцатом, самом счастливым. Знать бы тогда... Нет, лучше, конечно, не знать. Просидел три часа молча. Так что запомнил, где Миша живет, и пришел без звонка, хорошо, что застал. Вышли пройтись. Полетаев некоторое время молчал, потом сказал, «Не могу ничем тебя утешить, да тебе и не нужно», — Миша гордо кивнул, — И вообще не старайся себе внушить, что ничего особенного не произошло. Безусловно, произошло. Но, во-первых, поэту нужна судьба, и теперь ты будешь писать иначе. Я всегда, — сказал Полетаев, — догадывался, что тебе не хватает именно толчка. Сколько можно писать о Жанне Деарк? Теперь будет внутренний опыт, и все, что ты напишешь, будет уже не детское». Ни в коем случае не надо прятаться, надо принять, пережить и превратить в лирику. А во-вторых, ты этого хотел, Жорж Данден. Очень многие страдают без вины, что и некрасиво, и унизительно. Ты же можешь сказать, что пострадал из-за любви, и это лучше, чем огрести просто так. Но пойми, сказал Миша, ведь ничего не было. Не было, так будет, загадочно сказал Полетаев. «А я, — добавил он, — думаю, сам уйти. Этот институт совсем не то, что надо. Просто обидно уходить на ровном месте. Я уйду так, чтобы вышла польза. Ну ладно, мне направо». И исчез, как явился, внезапно. Катя не решилась прийти, но написала. Писала она, что провалю всем давно понятно, и что она-то, конечно, с самого начала понимала, что Миша не такой и ничего не могло быть. Все про это говорят, и вокруг Вали образовался как бы колокол, из которого высосали воздух. Этот физический опыт из учебника Пёрышкина знали все. Ужаснее всего, нет, противнее всего, потому что ужасное происходило сейчас с Мишей, противнее всего было то, что Катя приложила к письму стихи, и по стихам было понятно, какая она некрасивая, с прыщавеньким лбом. Стихи... были с отвратительной рифмой. «Дым из труб на ветру», и почерк ее был школьный. Его жалели только люди вроде Евсевича и девушки вроде Кати, чье тихое обожание он принимал с откровенной брезгливостью. «Вызывать сострадание у тех, кого презираешь, что хуже?» Он записал эту мысль в дневник, который теперь убрал из ящика стола и спрятал как следует.